Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать Фому меча Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья. И я заметил, самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола,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 «Почему?» — кричал Фома. «Почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему? Почему?» «Да ведь это уже лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то!» — трунил Ежевикин. «Ну что толку? Во-первых, и больно, а во-вторых, сожгут. Что останется?»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 Жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший. «Нечего их щадить. Все они прыгуны. Все только бы на одной ножке повертеться. Колбасники. Вот один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит. Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот другой, давеча-то, в благородном обществе. Вензеля пишет, до да, рому просит».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 «Как ты тут играл и бегал, когда был маленький? Я ведь помню, когда ты был маленький», — прибавил он, смотря на меня, с низъяснимым выражением любви и счастья. «Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз вечером Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать?»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 кто с измальства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица. Что же, сударь, из-за этого мне теперь и проходу нет. Как только я мимо иду, все мне следом кричат всякие дурные слова, даже репетишки маленькие, которых надо прежде всего розгами высечь, и те кричат. Вот и теперь, когда я сюда пошел, кричали мочи -с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!» «Ах, видоплясов!» «Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать?» «Неприлично будет сказать -с. «Да что именно?» «Омерзительно «Да уж говори! Гришка-голанец съел померанец!»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 я с темы шел до ложц как отъехать что ты да как же ты выпустил вскричал дядя по добродушию сердца с жалостно было смотреть как проснулись и вспомнили весь процесс так тогда же ударили себя по голове и закричали благим матомс благим матом почтительный будет выразиться многоразличные вопли спускались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 Их же извозчик лошадей выкормил и запрекс А за врученную три дня назад сумму велели почтительнейше благодарить и сказать, что вышлют долг с одной из первых почт. «Какую эту сумму, дядюшка?» «Они называли двадцать пять рублей серебромс», — сказал Витоплясов. «Это я, брат, ему тогда дал взаймы на станции. У него не достало».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 Мысли, что его бедняка будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивали его. Он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принимать. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда в саду об отце, что он представляет из себя шута для нее.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 Граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имение узнать нельзя было».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 Да, забыл. Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фололея вышел очень порядочный кучер, а бедный Видоплясов давным-давно в Желтом доме. И, кажется, там и умер. На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2024 году. Читал Михаил Богдасаров.